Глава 49. Задним числом Маклин понимал, что поход по пабам с одним лишь ворчуном был ошибкой, но больше никого они уговорить не смогли. Все жаловались, что еще не отошли после Нового года. Так что они отправились на экскурсию по прежним местечкам вдвоем, заодно вспоминая забытые старые привычки. В час ночи кебабы вкуснее всего. Ну да, так оно всегда и было. Вот только наутро во рту такое чувство, что с ночи туда заползла зверушка, разродилась целой стаей каких-то бесенят, а потом и сдохла. Часы рядом с кроватью показывали полседьмого. На сегодня он планировал выходной, но это было еще до исчезновения Триши Любкин. С тяжким вздохом Маклин повернулся и уселся на край кровати. Почесал щетину на подбородке. Раз так, то пора вставать. Стоя в душе и вбирая хоть какую-то энергию под струей горячей воды, Маклин массировал лоб. Ему не хватало ясности мысли. Скорее от недосыпа, чем от чего-то ещё. По большому счёту, он отделался довольно легко. Вероятнее всего потому, что они с Ворчуном ни на что, кроме пива, не налегали. На этот раз обошлось без «зайдём ко мне, надо срочно прикончить бутылочку виски, пока не рассвело». А учитывая, что под видом Эля в доброй половине пабов наливали теперь какую-то газированную мочу, риск перебрать был не столь уж и велик. На кухне кошка миссис Макачин недовольно уставилась на него со своего любимого места рядом с печкой. Словно вопрошая, не сошел ли он с ума, шляться в такую рань. Проигнорировав кошку, Маклин заварил себе самый крепкий кофе, который только можно пить без риска для желудка. Не забыв о кукурузных хлопьях и тостах. Он бы предпочел яичницу с беконом, но для этого нужно было чуть почаще вспоминать о том, что надо ходить за продуктами. На второй чашечке кофе ему вдруг пришло в голову, что он мог бы и поторопиться. Пропала женщина, вероятнее всего, похищена убийцей маньяком. В обычное время он бы примчался в управление уже через несколько минут после пробуждения. Но несколько минут по нынешним временам, конечно, нереально. Теперь он больше не жил неподалеку от работы. Но раньше он никогда бы не стал тратить время на кофе и завтрак. И то, и другое можно купить по дороге и закинуть внутрь уже в процессе работы. Сегодня, однако, он никуда не торопился. Убивал время. Ждал. Когда через несколько минут зазвонил телефон, он понял, что дождался. «Обнаружено тело, сэр, рядом с магистралью А7 в холмах. Место называется Нетлинглафт». Голос сержанта Ричи звучал так, как будто она тоже толком не успела поспать. «Триша Любкин?» — не спросила, — сказал Маклин. «Только что сообщили, сэр. Опознания еще не было». «Это она, Ричи». «Мне очень жаль». «Я сейчас туда выезжаю. Мне оповестить сержанта Лерда. Я знаю, у вас сегодня выходной». «Нет, ворчуна трогать не стоит». Судя по песням, которые тот распевал каких-то пять часов назад, особого проку от сержанта всё равно не будет. «Лучше заскочите за мной по дороге. Я сам этим займусь». Маклин дал отбой, положил телефон на кухонный стол и уставился на кошку. Кошка взгляд выдержала и, не мигая, смотрела как Маклин допивает кофе и сидит, ожидая машину. Летом прокатиться по магистрали А7 одно удовольствие. Она ведёт на юг через плато Мидлотиан, пересекает гряду холмов и спускается к границе с Англией. Это земли приграничных всадников. Магистраль местами проходит через обширные пустоши, где редко попадаются деревья, и ничто не преграждает путь ветру. Зимой, когда начинаются снегопады, хуже этой магистрали еще поискать. У полицейской машины, которая досталась сержанту Ричи, давно уже надо было поменять резину на передних колесах. И это не делало поездку приятнее. Хорошо хоть обогреватель работал. Так что стекло не замерзало, и они могли сколько угодно наслаждаться зрелищем снегоуборочной машины, пробивавшей перед ними сквозь заносы вторую полосу. Несмотря на низкую скорость, они, тем не менее, проскочили засыпанный снегом указатель на поворот, обнаружив это только в ближайшем городке. В результате дорогу им показали местные полицейские на лендровере, и они, виляя на предательски крутом подъёме, наконец добрались до скопления домиков, окружавших ржавые железные ангары и ферму. Каким-то чудом сюда уже прибыл фургончик криминалистов, а также две патрульные машины. Маклин махнул удостоверением перед невезучим полицейским, которому выпало по колено в снегу, огораживать место преступления лентой. Где все остальные констебли? Он вздрогнул, когда порыв ветра пронзил насквозь тяжёлое пальто, пиджак, рубашку, кожу и добрался прямиком до костей. Констебль даже не раскрыл рта, вероятно, чтобы не упустить остатки тепла. Вместо этого он указал подбородком в направлении самого большого из домиков. Немного выше по склону. В отличие от констебля, Маклин даже кепку не догадался надеть. Было видно, что снег наверху плотно утоптан, и когда они поднялись, Маклин понял, что это берег узенькой речушки. В неторопливом потоке тут и там торчали камни, увенчанные снежными шапками. С камней свисали сосульки. Чуть вверх по течению речку пересекала дорога к ферме. Берега там становились ниже, и между ними была перекинута арка старого каменного мостика, вода под которым казалась совсем неподвижной. На одном берегу, сгрудившись по тесней, чтобы сберечь тепло, стояла кучка людей. Когда они подошли поближе, один повернулся навстречу и оказался с Энгусом Кадваладдером, закутанным в капюшон и замотанным шарфом. «А, Тони, я бы поздравил тебя с Новым годом, но обстановка не слишком располагает». Маклин Кевкум выразил согласие. «Что у нас тут?» «Миссис Милнер, она живет в этом домике, позвонила нам в семь утра, сэр». Маклин узнал юного констебля, показывавшего ему дорогу к распростёртому телу Одри Карпентер в каком-то десятке километров отсюда. Он ещё подумал тогда, что констеблю выпало крещение огнём. Но ну, вот вам и продолжение. По утрам, проснувшись, она выпускает собак сделать их дела. Обычно через пять минут собаки возвращаются, чтобы их покормили. Сегодня собаки не вернулись, сколько она не звала. Тогда она вышла и нашла их здесь. И не только их. Маклин посмотрел туда, куда указал констебль. Берег пруда, образовавшегося под самым мостом, затянула ледяная корка. И через эту корку проступало обнаженное тело, словно скованное смертельным холодом. Маклина передернуло от ужаса, хотя он прекрасно понимал, что женщину притащили сюда уже мертвой. Вид вмороженного в лед тела задел в его душе какую-то совершенно иррациональную первобытную струну. Женщина лежала лицом вверх. Оказавшиеся в воде волосы, прежде чем замёрзнуть, образовали вокруг головы реол. Тело не видно целиком, но ясно, что на ней ничего нет. Опознать женщину он мог бы и без фотографии. Всё было понятно с самого начала.